Ну вот, видишь, а мы оказались такие хорошие, усмехнулся я. А ты на нас несколько ночей кряду какие-то глупые кошмары насылала. Думала невось, что мы испугаемся и поедем домой прятаться под бамашины юбки. Какие кошмары? я не понимаю, растерянно пробормотала Уля. То ли она была очень хорошей актрисой, то ли действительно не имела никакого отношения к гигантскому гусю. бригаде скорой помощи и прочей компанией на вождении, развлекавших меня по дороге. — Она действительно ни при чем, — подтвердил Лонли Локли. — А при чем я ни при чем? Уля запуталась в словах и умолкла, но ее глаза, умоляюще, уставились на шурфа, требуя продолжения. Она сгорала от любопытства не меньше, чем я сам. Проблема в том, что госпожа Ули... Не единственная хорошая колдунья в этой семье, заметил Шурф. И вы даже не самая лучшая, по крайней мере, пока. Ты уж не обижайся, девочка, великодушно добавил он. У тебя ещё всё впереди. Но бабушка уже старенькая, горячо запротестовала Ули. Она давно ничего толком не может. Куда уж ей? Мне показалось, что она защищает не столько свой авторитет, сколько Невинность старой ведьмы. Ха! А может и впрям бабуля решила тряхнуть стареной, весело подумал я. Разумеется, твоя бабушка тут ни при чём, согласился Лонли Локли. Не о ней речь, а вот твой старший брат Маркула, изумлённо спросила Ули и презрительно фыркнула. Маркула хитрюга каких мало, но он почти ничего не умеет. Так, по мелочам. — Он гораздо хитрее, чем ты думаешь, — мягко возразил Шурф. — Господин Маркула, в отличие от вас, Сурмага, не спешил хвастать своими достижениями перед другими членами семьи. Вот вы все и думали, что колдун он никудышный, а на самом деле... Он настоящий мастер. Только у него несколько иная специализация, чем у тебя. — Иная? Что? — несчастным голосом переспросила Ули. Она была похожа на троечницу, поплывшую на ответственном экзамене. — Неважно, — отмахнулся Лонли Локли, — скажем так, господин Маркула... Человек весьма практичный. Пока в Сурмага учились готовить лекарственные зелья, склеивать разбитые кувшины и проходить сквозь стены, он учился вещам, которые считал более полезными: насылать на людей наваждения и кошмарные сны, подчинять их своей воле, влиять на их настроение. Очень тонкая наука. Но Маркула человек талантливый и упорный, этого у него не отнимешь. Теперь ты понимаешь, почему он держал свои умения в тайне. Никто не захочет жить под одной крышей с человеком, который в любой момент может подчинить тебя своей воле. Собственно говоря, он неоднократно это проделывал, просто вы не замечали. Проделывал, говоришь? Что ж, может быть, Улина долго задумалась, очевидно, припоминала некоторые житейские ситуации, которые теперь представали перед ней в совсем новом свете. А сейчас он где, этот чернокнижник? встревожился я. Того гляди, откроется окно, и к нам пожалодут все персонажи зачитанного тобой до дыр Стивена Кинга. И тёплая компания из твикских ведьм заодно. Ты как хочешь, а я пас. С меня хватит, по крайней мере, на сегодня. Всё в порядке, Макс, отмахнулся Шурф. Господин Маркулов нас не побеспокоит. Я позаботился об этом ещё часа 2 назад. Позаботился? переспросил я, и испытывающий посмотрел на своего друга. Неужели этот толстовец всё-таки изменил своим милосердческим принципам и испепелил Маркула? Что-то не верилось. Господин Маркулов в настоящий момент с удобствами расположился в подвале, пояснил Шурф. Единственный ключ от двери находится у меня, и я отдам его госпоже Ули не раньше, чем мы с тобой соберёмся в дорогу. Что будет с ним дальше, не моя забота. Полагаю, члены семьи должны сами решить его дальнейшую судьбу. В конце концов, нас с тобой это не касается. Если бы Маркул являлся гражданином Соединённого королевства, я был бы обязан доставить его в канцелярию скорой расправы. А так, он пожал плечами и добавил: "Но как видишь, я принял меры, чтобы до нашего отъезда в этом доме было тихо. Во-первых, Господину Урмага требуется полный покой, а во-вторых, с тебя, пожалуй, действительно пока хватит. "Свитая правда", усмехнулся я. "Так что, выходит, Маркула посылал на вас какие-то нововждения?" озабоченно спросила Уля. "Да, вот уж чего я от него никак не ожидала, придирала его даже немного, дескать, так пыжится, а на деле ничего толком не умеет". Ну, с этой точки зрения твой старший брат достоин глубокого уважения, я тебе еговеряю. Кстати, он насылал нововждения не только на нас. Имей в виду, насколько я понимаю, почти вся ваша семья плясала под его дудку. Ну, положим, что касается тебя и Урмага, он мог разве что испортить вам настроение, не больше. И еще, как мне кажется, брат вашего отца, господин Тухта, не слишком подпал под его влияние. Хотя тот факт, что он не решился открыто брать еду для собаки, свидетельствует, что некоторую власть Маркула над ним все-таки имел. А вот с отцом Маркула пришлось по-настоящему тяжело. Покойный господин Хурумха сам был неплохим лесным колдуном. Поэтому он так и не написал завещание в пользу Маркула даже перед смертью, когда силы уже почти оставили его. В свои последние часы старик выдержал невообразимо тяжелую борьбу. Теперь я хорошо представляю, как это было. Ваш отец не раз брался за перо и бумагу, но его непокорная рука все время выводила имя Маркула. Маркула вместо Урмага, которого он твёрдо решил сделать хозяином дома, приходилось сжигать документы, начинать сначала. Дело кончилось тем, что господин Хурумха вовсе не оставил завещания. И благодаря этому эпизоду он окончательно узнал цену своему старшему сыну. Так что даже после смерти старик продолжал тревожиться обо всех членах семьи, особенно о вас, Сурмага. Вы же, как я понимаю, были его любимцами. Уля печально улыбнулась и кивнула. Да. Отец всегда говорил нам, что мы должны быть хозяевами в его доме, когда его не станет. Правда, когда я подросла, он почему-то решил, что я рано или поздно выйду замуж и уеду, поэтому в последние годы все обещания доставались одному курмага. Знаете, кроме всего прочего, он был очень похож на маму. Наверное, и поэт, му отец так к нему привязался. Но для нас не имело никакого значения. Одно имя будет упомянуто в завещании или оба. Мы с детства привыкли делиться, что твоё-то моё и точка. Ну вот, кивнул Шурф, как я уже сказал, вашему отцу так и не удалось составить завещание. Эта проблема настолько его угнетала, что после смерти он стал непрекаенным призраком. Я оставался таковым, пока не придумал выход позвать на помощь меня. Думаю, при жизни он немного интересовался делами дальних родственников и был в курсе, что его племянница вышла замуж за жителя Ехо, к тому же весьма сведущего в магии. Я представлялся ему идеальным союзником. Слишком богат, чтобы польститься на его имущество, слишком занят своими делами, чтобы иметь возможность переехать в графство Хотта, да ещё и служитель закона. К тому же, я не из тех, кто способен отмахнуться от просьбы мертвеца. Наверное, это тоже принималось во внимание. Но я по-прежнему не понимаю Почему всё-таки отец завещал дом тебе, а не Урмага, спросила Ули, думая, Маркула больше не мог ему помешать, верно? Ну, в положении в завещании были упомянуты на оба. К тому же твой отец тоже весьма хитёр. Иногда мёртвые могут наблюдать за делами живых, поэтому старик знал, что Урмага куда-то исчез, но был уверен, что тот всё ещё жив. Мёртвые тоже не застрахованы от ошибок. Их уромха подозревал, что это очередная интрига Маркула. Его можно понять. Когда в доме живёт такой человек, очень трудно считать исчезновение его основного конкурента обычной несчастной случайностью. Поэтому он решил напугать всю семью. сначала прислать к вам наследника, чтобы вы распрощались с мечтами о безбедной жизни в этом доме, и только потом сообщить, что урмага ваш единственный шанс. Господин Хурумха рассчитывал, что в таких обстоятельствах Маркула будет благоразумен и вернёт урмага на место в целости и сохранности. У меня, к слову сказать, есть некоторые основания полагать, что он ошибался. Утром я беседовал с Маркула и достаточно откровенно объяснил ему, как обстоят дела. Вилел ему объявить остальным членам семьи, что найти Урмага в ваших общих интересах. Вместо этого он внушил бабушке, что она должна приняться за изготовление очередной ловушки. Ты уж прости меня за откровенность, леди Ули, но твой старший брат удивительно глуп. Хитёр, сообразителен, но при этом глуп настолько, что поначалу я не мог в это поверить. Всё время пытался найти какие-то тайные, скрытые мотивы его поведения. Сообразительный в то же время глуп, удивился я. Дырку над тобой в небе шорф, а разве так бывает? Разумеется, откликнулся он и очень часто. «Кстати, ты сам являешься его полной противоположностью, сэр Макс. Ты весьма умен, но, увы, отнюдь не хитер. И, что еще хуже, не слишком сообразителен. Я вопросительно поднял брови. Дескать, это что еще за новости? Видишь ли, Макс, я не собирался тебя хвалить, а уж обижать». Чем более, просто по моему глубокому убеждению, умным можно считать человека, способного видеть вещи такими, какие они есть, анализировать и сопоставлять факты, выявлять закономерности, принимать во внимание и постоянно обрабатывать новые данные и с известной вероятностью прогнозировать развитие того или иного события. Лонлилок ли так увлёкся изложением своей теории, что остановить его было совершенно невозможно. Сообразительным я называю того, кто способен быстро сориентироваться в каждой конкретной ситуации и обратить её в свою пользу. А хитрости же свидетельствует в первую очередь умение Временно дезориентировать окружающих, помешать им разобраться в истинных мотивах твоего поведения. Если мы вернёмся к конкретному примеру, мы увидим, господин Маркуло довольно живо реагировал на происходящее. Кроме того, он даже сумел ввести нас с тобой в заблуждение. Я ведь тоже поначалу был уверен, что твои детские страхи, которые сопровождали нас по дороге, дело рук леди Уль. Следовательно, Маркул хитёр и сообразителен, но при этом он оказался совершенно не способен правильно оценить ситуацию в целом и уж тем более спрогнозировать её развитие. Он не анализировал свои ошибки, и не делал никаких выводов. Как только одно неумелое покушение на нас заканчивалось неудачей, он тут же затевал новое, чужими руками, разумеется. При этом он совершенно не принимал во внимание предыдущие ошибки. Вот что удивительно. Признаться, меня до сих пор удивляет его прямолинейность, граничащая с безумием. Но Маркулов действительно впал не безумен, снисходительно улыбнулась Уля. Когда мы были маленькими, это бросалось в глаза. Иногда, впрочем, с ним было весело, пока он не повзрослел. Маркулов всерьёз полагал, что станет счастливым, если ему будет подчиняться как можно больше людей. Честно говоря, до сих пор я не придавала этому особого значения, посмеивалась над ним ну и ладно. Посмеивалась, говоришь? Что ж, думаю, тебе не помешает узнать, что неконтролируемые перепады твоего настроения, по милости которых ты не раз ссорилась с Сурмага и творила немало других глупостей, дела рук твоего старшего брата, сообщил ей Шурв. Больше ему ничего не удавалось с тобой сделать, но это не значит, что он не хотел. Кстати, «Как ты думаешь, почему ваш средний брат Пурих был таким горьким пьяницей?» «Я думала, все дело в том, что он болван», — сухо сказала Ули. «А мертвых плохо говорить не полагается, и все же просто Пурих был самым слабым в семье», — мягко сказал Лонли Локли. «Маркула проверял на нем свою силу еще в ту пору, когда они оба были подростками». Как я уже сказал, Маркуло весьма глуп, и поэтому не придумал ничего лучше, чем заставить своего брата пить всё, чтобы подружку подвернётся. Ему нравилось, как ничего не подозревающий отец кричит на Пуриха. Ему ещё больше нравилось наблюдать, как того начинают придирать все члены семьи. "Но мы даже не подозревали", растерянно пробормотала Ули, и в голову никому не приходило. Мы думали просто Пурих так неудачно родился. Каюсь, я сама мечтала, как мы с Урмаго от него избавимся после смерти отца, прогоним в лес или отвезём куда-нибудь подальше, да хоть в пустыне земли, потому что просто невозможно жить с ним под одной крышей. Оказывается, мы могли бы его расколдовать, да? А теперь он умер, и уже ничего не исправишь. Как всё? Несправедливо, я на тихо заплакала. Уже который раз за этот день. "Это правда, девочка", спокойно согласился мой друг. "Справедливость не является непременным условием человеческого бытия". "Ну, Маркуло, экспериментатор мать его, гипнотизёр, хренов", средита сказал я, "чувствую, что ещё немного И гнев захлестнёт меня с головой. Нелегко было удержаться от искушения немедленно отправиться в подвал и разобраться с этой скотиной Маркула голыми руками придушил бы. Остынь, Макс, сухо сказал Шурф. Нас с тобой эта история не касается. Я считаю своим долгом изложить факты, леди Ули, которая представляется мне человеком способным принимать решения и приводить их в исполнение. Не забывай, ты не единственный человек во вселенной, обладающий правом карать виновных. Строго говоря, такого права у тебя нет вовсе. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Да, знаю, знаю, буркнул я. Я прилагал все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы успокоиться, и у меня хвала магистром понемногу получалась. Шурф ещё довольно долго рассказывал мрачный, как туча, Ули о том, как ловко злодей Маркулов управлял действиями бабушки и несчастных кузенов, которые и без ворожбы боялись его как огня. С поэтом Йохтумапом у него Вообще разговор был короткий. Не сделаешь, как я велю, срублю твоё любимое деревце. А на таких условиях парень был готов не только вырастить в наших спальнях ядовитые кусты. Он, я думаю, и в пеший поход на битву с завоевателем Арворох отправился бы безпрекословно. Этот странный тип любил растения столь страстно и преданно, что я, пожалуй, даже представить себе не мог какого рода взаимоотношения их связывают. Да, чуть было не упустил ещё одну интересную деталь. Добавил Lonely Locke, когда наша беседа уже близилась к концу. Ночь за окном постепенно уступала свои права бледным предрассветным сумеркам, а мы с Ули затеяли своего рода состязание, кто глубже зевнёт. Знаешь ли ты, девочка, что твоё решение не рассказывать мне о том, что на самом деле случилось с Урмага, я уже и сама поняла, перебила его Ули. Да То же проделки Маркола, да? Разумеется, сам-то он действительно не знал, куда подевался Урмага и добросовестно объехал всех соседей в округе, разыскивая его, отчасти потому, что ему было положено проявлять признаки беспокойства. а часть и потому, что растерялся, как это младший брат пропал накануне делёжки наследства, и не по его вине, к тому же не было никаких гарантий, что Урмага не вернётся. И когда я сообщил, что намерен разыскать Урмага Маркула запаниковал. Страх обострил его интуицию. Так, кстати, часто бывает, и он вдруг почувствовал что ты как-то причастна к этому делу. Вот и принял меры, чтобы твой род оставался на замке, на всякий случай. Мне кажется, больше всего на свете Маркула боялся, что мы и вправду разыщем вашу пропажу. Тогда ему пришлось бы собственноручно убивать какого-никакого, а все-таки брата». «Да уж», — хмуро сказала Уля, — «это было странное ощущение». Несколько раз я собиралась сказать вам правду, не потому что действительно надеялась на вашу помощь, но утопающий хватается за любую соломинку, верно, и всякий раз, когда я открывала рот, на меня накатывала такая волна неприязни к вам обоим, что словом, даже одним воздухом с вами дышать было противно. Ну да, нечто в таком роде я и имел в виду, согласился Шурф и обернулся ко мне. Пошли спать, Макс. Все мы уже порядком устали, а закончить разговор можно и завтра. Надеюсь, и сам господин Урмага будет в состоянии принять в нём участие. Интересно, а жену свою ко мне тоже Маркулом присылал? Весело спросил я с некоторым сожалением, покидая уютное кресло. Ещё одно покушение? Она должна была зацеловать меня до смерти, так что ли? Вполне возможно. Равнодушно пожал плечами мой друг. — А что? Мичи к тебе приставала? — рассмеялась Уля. — Знаешь, сэр Макс, я думаю, что в данном случае Маркула ни при чем. Она ко всем мужчинам пристает, глупышка. Однажды Маркул ее даже с пурихом застукал. На этой оптимистической ноте мы расстались, пожелав друг другу хорошей ночи.